И да? Ты уходишь? Нет, я... Да. Но здесь именно вот, э, не состояние обиды, да? А вот именно уязвимости, беспомощности. И такое ощущение, что я подсознательно под этим... Сначала я... Ну, как бы сейчас чувствую, я сопротивляюсь, да? Но э, сначала я очень сильно сопротивлялась этому. А потом куда-то сопротивление это дело, я подписалась. И э, вот сейчас... Вот у меня был период, когда я очень сильно поработала, сейчас у меня уже очень хорошая, так сказать, динамика отслеживается. То есть у меня вот, я это связала со своим весом. То есть на протяжении многих лет я не брала, не могла набрать свой нормальный комфортный вес. А сейчас вот я проработала в августе. То есть, если масштабно сжать, это получится где-то много короче, часов. То есть, иногда я целый день сидела, писала, что-то строчила, много времени достаточно уходила, и вот. Сколько? Два месяца прошло, стою на весы на 3 килограмма. Так вот. Ну, сколько? Три или четыре года. Бесполезно. Бесполезно. Я, я понимала, что я могу определенную диету себе сделать и физическую нагрузку, то есть тело, на, допустим, на тот же буддебил, недостаточно обзывчивое, но я знаю, что это, меня это не удовлетворит. То есть пройдет, грубо говоря, две недели, у меня вес поднимется, но все равно. Через В да. следующий месяц, по-моему, это да. То есть, мне постоянно все равно надо будет ходить на какой-нибудь фитнес или еще что-то. Я знаю, что все равно вот, -вот здесь. И, то есть, я а, а, тогда, когда вот на тему «Плохая женщина» проработала эту тему, я туда откинулась, а, вернулась, вспомнила, как проработала. Я каждый день делала техники всякие, а, а, визуальные там, всякие разные, а, образные. На протяжении, то есть иногда в резле рабочей Вот единственное, с охраной бабушки у меня выпало время это все. И у меня ваша ну Но все равно это больная тема, Очень. Больная. Итак, давай я Именно от близких людей. Хотя вот я прекрасно... То есть уязвимость понимала... от близких. А что тебе тут непонятно? Почему ты уязвима для близких? Или почему? Или что? Как? Нет. Что в этом? Нет. Как избавиться бо... бо... от уязвимости? Да, не те, когда, допустим, вот элементарная такая ситуация. Я встаю, у меня каждое утро... Э, как вот, я потом уже вышла, это подарок свыше. А до этого у меня вот просто хорошее состояние, да? И у меня такое ощущение, вот как, это я называю это щенячьей радости, когда вот просто состояние благости. Но она распирает. Вот иногда, когда смотришь, ребенок смеется и ножками так секет, и вот изнутри прям распирает. А, допустим, близкий родной человек просыпается и утро добрым не бывает. и Я заражалась тем. ему же работу пересел на другой тем, что у меня тоже утро, плохое начало дня, все, у меня потом ну, все как под откос И... Я нашел выход. Я тоже нашел. Я теперь беру этого доброго человека не бужу Утром встал сам, завтрак, сготовил, быстренько собрался. Вот. И сильно работу, и все, и ушел, и главное, и хорошо она продолжает спать не настроение не испорченное чему это женщина учишь как но это же сбегание. я, я тоже нашла выход. как, как бы это Решил, почему у меня геройский поступок сам завтрак сготовил Слушай. дал любимой женщине выспаться а конечно все равно будет недовольна почему не разбудил Мне так много и тебе хотелось сказать, за всю ночь хотелось За неделю, ну, я вчера тебя не успел чайник там был, был. Иван Андрей спрятал под стол. Есть, вот как бы моя тематика актуальная, я хочу сознательно, ну, чтобы кто-то поделился и обсудили еще как-то иммунитет. Хорошо, иммунитет. хорошо. Чтобы... Есть ли здесь утро? у кого-нибудь иммунитет? Да, потом утро было до, но зрителям от того, Против до... как... Против, родных и близких. Если был, я бы сюда не пришел. <смех> так. Не, ну вдруг есть у кого-нибудь, я не знаю, а -а -а. кто где У тебя есть? У тебя есть? У тебя есть? Когда надо заклинание говорить Да. Но это же не иммунитет, иммунитет, когда, под... когда не, не, не дергают А не это не уже важно. выход, когда уже поддернулся, понимаешь? Нет, вот. Но это способ, это выход но Нет, я как-то спросил от этого своей жены Мне говорю: ну, а что ты меня слушаешь? <связь> я взял, поверил она Так, ты почему меня не слушаешь? <связь> понимаешь, что так, что так, и все равно Я не понял, что, что надо, я все время не пойму Вот, ну то есть от других ждать чего-то, это бесполезно. Ну, как бы, я, я к этому пришла, я поняла, что, ну, уже достал, да? Вот. И я... может... вот можно еще аналогию? Mm -hmm. А, нет, сейчас, что... вот <свист> молчу. <свист> все, вот все остальные, Концепенционные... это не моя лекция, да, да, да. то есть есть те, кто против этого дела. Почему Я туда противки? Покажите против. мне, у кого эта тема не злободневная. Мне вопрос вот в контексте вот это вот все знакомо, то что Лена рассказывала. Мне он волновал в контексте, что за зависимость такая дикая друг от друга, что мое настроение 100% зависит от настроения близкого. Я не знаю, в чем, но мне сейчас вот этого меньше. Что сделала? Близкого Близко честно. Да. И почему когда обижают, Чутки то, обижают, помогают, то хочу. Хочу. Знаю, это когда помогают, то страшно. Нет, почему? Когда обижают, не, не обидно. Обидно, когда хочется обидеться. Обидно, когда хочется обидеться. У меня сейчас вот, сын, говорю, уже целый месяц изучает плакание. Вот до этого он рос пацан как пацан. Не плакал, не ныл, ничего. Пошел в садик. Он учился плакать. Увидел, как дети ноют. И теперь тренируется. Причем так тренируется, и у мамы такой всплеск энергетики, что он это не прекращает оттачивать до тонкости. Он теперь не просто, он и тут и в глазки смотрит. Я говорю, сынок, у тебя неправильно вот так вот, вот так или вот это прям даже серьезно воспринимает. и прелесть, он да господи, но это иной, ты ноет но мы с ним пошли вдвоем в садик, ой, это, в парк погулять. Блин, мы два часа гуляли. Хоть бы где-нибудь вспомнил, что надо -то заныть. Только подошли к дому. О, -о, -о, О, а я не мама. Что-то ему с папой не повезло, наверное. Мне вот в этом вопросе с второй близкий тоже я также же продолжить да? А какая разница, кто близкий? А меня просто остановил такой вопрос. Почему он не может создать настроение, а я ему не могу? Я просто начала репетировать, что я ему создаю настроение, грубо говоря. И я отделила как бы себя, получается, из -за отдельную личность, что я тоже могу чего-то нести радость, грубо говоря. А от чего зависит настроение вообще? Настрой, на что ты настроил? Как инструмент? Да. А почему кто-то другой расстраивает? Ты что ты хочешь? Нет, Саша, почему вот, вот он-то расстраивает? Вот один расстраивает, другой не расстраивает. То есть с оценкой и ну, он. Его он его знает чуть близко, да. Он знает ближе. Причем да. с утра? А с утра вообще. А сохранять. Нет, я правда не люблю, когда с утра ругаются. Особенно меня. Я очень я я всегда прошу свет. Ну только с утра не надо меня ругать. Я сам не доспадрик. Я, это, как супермашина, с полпинка завожу, так-так-так-так-так, завожу с пола обороты, И потом весь день хреновый. Ну, с половорота и Ну, я вот выяснил, где у меня. Потом выяснил, что вечером тоже не фонтан. По выходным день более? Нет, тут по выходным я легко это переношу. А вот эти конфетки можно их открыть? Ну, вот я, э, можно. Вот я можно расскажу про мужской принцип. Открыть можно, деньги не Есть мужской принцип. Да, да. Здесь мужиков немного, поэтому женщины здесь предупреждают. У мужиков есть такой маленький, простенький принцип. Если пачка сигарет лежит на столе, из нее курят все. Итак. С этим понятно? Mm -hmm. Если вы положили что-то на стол, это могут жрать все. Поэтому я не положил. Короче, думаете, когда ложите? Либо думаете, когда кладете? Либо не спрашивайте, когда, когда берете. Устраивает всех такой ход дела. Mm -hmm. У меня мужиков вот такая простая договоренность, очень тупая. Сначала курим твои сигареты, потом каждый свои. Положил пачку на стол, выпендрился, очень жаль никто никогда не это, но если у тебя есть, нет проблем. А диктофон на столе, он теперь тоже вообще. Это инструмент. Записи вот А опять же, вот да. Холодильник он чей? Ну оттуда. Но мороз из него. Вот. То есть здесь как все по холодильнику, все как положено. Холодильник ионный? мороз, а мороз общий. Все записи, они, вот сколько там были, они все есть. Ой, вот у тебя вчерашние сохранились? Да. Вот а, мне вчерашние. Они еще там. Да? Не вчерашние. Я потом сам удивился, что я там наговорил. Ну, что-то в конце так как-то так. Жиз, жизнь, что за звук? Что-то такой за не помню, в основном назад, что было. Не, ну вчера Остапа несло, я не понял, почему. Ты вот к его барьер не Я не знаю, у меня просто расслабился. вчера откол Да. <свы> Боже мой. Полина, я <свы> Да, и мы так хожу. сидели. Это было, не да? <свы> <свы> Нет, кроме Капранова еще честно. <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> да <свы> ладно, Итак, так, про уязвимость, а дальше что? От чего зависит наш настрой? От наших этих, планок нормы. Okay. Ну, вот если я в хорошем настроении, то у меня планка думает, что все должны быть в хорошем О, от наших ожиданий да, ко всем. От ожиданий, да. это мне нравится? Ожидания к определенному лицу. Mm -hmm. <coughs> то есть вот этот человек обязан меня поддерживать. В чем это настолько не осознается? Mm -hmm. Я вот сейчас все, все больше и больше эти все три вот этих мужицких вопроса оттачиваю. Я их правда, разные интерпретации, я вот сейчас всем психологам их рассказываю. Я говорю, почему у мужиков конфликты гораздо короче, чем у женщин? Почему в мужском коллективе лучше работать, чем в женском? Потому что есть три вопроса, после которого мужики либо морды бьют, либо конфликт приходит в конструктив. А после того, как набили морды, снова в конструктив. Все, три вопроса, которые спокойно решают любой конфликт. Первое, кто ты такой, ролевое соответствие. Фига. Да. Что ты хочешь? фигали Вот. Поэтому у женщин с этим труд... трудно, очень трудно. Они в основном не на один из этих конфликтов и вопросов не отвечают. Сразу идет обидка. Кто-то ах, я для тебя уже никто. Нет, а ну что ты хочешь? Ты, ты, ты до сих пор не понял, что я хочу? Это да? элементарно. Это элементарно. Вот уже любой бы нормальный мужик догадался, говорит, я тебе просто на меня насрать, тебе даже не подумать. Что... Я... Ты меня не любишь не любишь, да. А уж это с чего ради колокольчик. Это все. Поэтому ну нормально. Потому что я тебя выбрала, блин. Это, нет, это нет. Ой, это нет, это не ответ. сегодня как раз сидели, так с ну, с девушками разговариваю, разговариваю, одна из них свет в И там другая говорит, ну, у нас же элементарные как бы, потребности. Я говорю, ну, вот, у нас, да, вот такие планки, только мужиков нет, которые могут. Я ладно, элементарные. И что-то мужик пришел, говорит, ну, давай бумагу я тебе и помял листочек. Она, ну, что ты даешь, бумагу такой. Он говорит, ага, элементарные, не требования. Да. Я говорю, да давай, давай. Я говорю, мне же писать, на ну, него тренироваться. Ну и что, что у меня? Ну, вот Качик, кончик. Поняла. Требовать элементарно. А а сама... Ну, ладно. Требование элементарно. Итак. Вот я эти три вопроса сначала тренировался задавать себе. Ну, всегда. Не легче всего, а правильнее всего начинать с себя изменять мир. Потому что если ты начинаешь э, изменять кого-то одного человека, против тебя один человек. Если ты хочешь изменить 10 человек, то у тебя 10 человек. Если ты хочешь изменить весь мир, весь мир будет против, против тебя. На Я начал себя менять. Потому что у нас есть такая очень интересная тенденция, пусть сначала все остальные станут розами на свалке, и после этого я уже подумаю, быть ли мне розой. Или остаться Или остаться вот этой. <смех> ну нет, как? Не ту самую. <смех> а тут мы тут э, и свалки пытаемся, здесь вот должна быть клумба, а здесь свалка. И мы сидимся по уже в дерьмо когда же это дерьмо уйдет. Еще хрюпаем, ладошками хлопаем по нему и так далее. Итак, я потом, когда себе задал эти эти вопросы. Я понял, какие у меня ожидания. Более, ну, тему раз это я повторял, правда, не прошла так. Но к теме, счастье, это, к теме счастья это, по-моему, напрямую относится. теме счастья Да. Ну, я не знаю. Это, это вот к тому, что э, все наши отношения – это авансы, помните? Mm -hmm. Это как-то я зашел домой. зашел домой. И прямо с порога на меня моя разлюбезная, mm -hmm. что-то вот, ну, накопилось в ней. Ну, бывает. Вот, иногда вот. Ты еще не успел зайти? Вот. Кстати. Слово «кстати» — это значит, будет говорить совершенно другую тему. <свят> вот И тут мне прям как раз, вот, прям по самое не хочу, я отлавливаю это дело. Ну, тогда-то еще по этой схемке то вот, как аукнется, так и бздюкнется. Сразу думаю, ну где-то на работе накосячил. Вроде все. А что ты все равно подернулся? Вот подернулся и прям что-то так от души. а меня-то напрягает? Ну подевай, ну орет, ну ничего. А что подкинуло-то? Там потом... А как должно это быть? Помните, да, вот это принципиально поставил схема работы? Что тебе не нравится, а как должно быть? Ну это во второй раз, что ты хочешь? То есть как должно быть? Для меня она не должна орать. Третий вопрос. «А с чего загуляли-то?» да? И потом так, «Ну я же к ней хорошо отношусь!» «Ах, вон она, ну чё!» То есть я к ней хорошо отношусь – это аванс. И взамен этого она должна… Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Я-то ее хвалю, поэтому она даже тоже хвалит. И так далее. Вот этот принцип «ты мне, я тебе» – принцип аванса и долгов. А вот потом я только начал переводить в подарки. И оказывается, это очень страшно, особенно в семейной жизни. И теперь, когда она мне говорит, да, я тут восстаюсь, готовлю!» вот я говорю, не готовь. Да я бы не могу это вы Я вот так, я сегодня не ужинаю, завтра не завтра. Что так, что так. Ну вот, вот этот момент вот, утрирован, но тем не менее, это факт. Я не то. Но она же, в принципе, манипулировала, то есть для нее не готовка. То есть что-то она хотела, а что она хотела? Так ты скажи, что не можешь. Разделить обязанности. Я за тебя сделаю то, что ты и сам сможешь сделать. Но ты за меня сделаешь то, что ты не хочешь делать, а я хочу, чтобы ты это сделал. А потребности у меня элементарные. Стань человеком. Как все нормальные мужики. Что? Конкретно. Тех же девушек. Какие? Ну, чтобы человек был хороший. Вот. Ну, я про это же. Как два кирпича на крыше, да? Тебе какие больше нравятся? Кудрявые или лысые? Да мне плевать, чтобы человек хороший был, да? Два кирпича по крыше катятся. Вот так у нас. Не, ну, почему я сказал, что самое главное, это сначала сформулировать, что ты хочешь. Песня хорошая есть. Ты мне прямо скажи, что тебе надо, что надо, может дам, вот может не переваривается. Ну ладно. Итак, опять же, как бы мы не пытались уйти, вот чем плохой Капранов, Где чем не говорили, все равно сведет на баб. И опять те же самые хреновые прогнозы, да? Я ничего не перепутал. Обмечтались. Ну нам все должны. Да, нас все должны, мы же все думаем справедливо, то есть эгоистично. Эгоизм и справедливость, я уже не буду доказывать, что это одно и то же, ладно? Я вот эту теорему несколько раз доказывал. Доказывать не надо? Поднимите руки, кто не слышал доказательства теоремы, что эгоизм... Ну, я не слышал. Так, раз, два, три. Придется доказать. Итак, про справедливость. Два слова спроверили. Uh, если б один руку поднял, то бы не стало? Не бы не стало. Стал. Если по один не стал. На индивидуальный. Да. Да, индивидуальный. Когда, ну, когда много, это все-таки... А, раз два три много, по принципу. Раз два три уже много. Три зерночка, курочка. А два нет. Что-нибудь, это заменитель коньяка получается? Да. Но, хабренькая, да. Хабренькая, да. Кодичка, да? Ну, коньяк это уже это, это а это лекарство. Просто у меня эта неделя слишком высоких нагрузок, я домой прихожу в 11:06, ухожу. Вот ухожу, и первый раз я приду домой в 6 вечера, после работы, это во вторник. Может быть. Ну нет, во вторник, все, никаких консультаций, ничего, во вторник. А? Я уезжаю работать. А зачем в 6 уходить? Потому что в 8 я уже должен быть на работе. В 6 я встаю, в 8 не ухожу. Встаю. Соврал. Похожу в 7. Ублюха Чек у вас тоже тоже до полпира. 6 вечера, да? В Вечерный. 6 вечера до пол первого. 6 дня до пол первого. А. Ну ладно. Везет. Нет, я просто говорю, что тяжеловато это. Нет, ну, самое удивительное, у меня, когда на третий день у меня наступает недосыпку состояние. Еда. О, хорошо, да. меня только и все, я не рожаю. не времени зависит, а именно состояние не У каждого праздновано Да, лазарева это хорошо, отрывает от земного. Ага. И ты представляешь, даже конфликты не поддергивают. Ты его спрашивал. Да? ленивый просто Нет, меня вчера. Вчера меня супруга попыталась вывести на чувство. Ты пишешь, я даже мог орать. Мог но не психовал. Да. Вот понимаешь? Я тупо 14 раз за, два и тот же вопрос. Все громче, громче, громче. В вот итоге, чтобы на меня ответишь. И так далее. Но на этот вопрос она ответила. Так что конкретно ты от меня хочешь? И один вопрос задал. Довел бедную женщину, остался без ужина и без завтрака. Нормально. В общем, психологический ход. Более того, мне не хотелось, потому что с этой приправой уже никакая пища для меня не интересна. Это слишком дорого. Авансы не оплачивают. Поэтому сегодня нормально. Я понимаю, что ей по-другому нельзя. Приходится иногда. Вот это называется состояние контролируемой глупости. Я почему говорю, что это, то есть можно орать и не злиться. Это когда она у меня ходила беременная, когда я зашел э -э, в эту женскую консультацию. Она уже последние месяцы ходила очень тяжело. И там э -э, тетеньки врачи начали играть как эти футбольные. Вот вы пойдите туда. Нет, вы пойдите туда. Нет, мне тут ни при чем. Вот сходите туда. И вот они такое, Ей уже не моготу. Я говорю, сейчас я пойду. Там было продлить больничный. Я к ним подошел сначала по Ну там, в смысле, текст уже не важен. Вспомнил, когда-то же я работал с медиками, я же помню, что они понимают. Отошел, настроился, вошел в роль, подхожу к этому окошку. А вам нет? Я не бить, что эти зверсик? Харибич в туалет. Сухари, <свят> потом, вы чего с вас Вы меня понимаете, вы? Вы со мной ловил. Сейчас когда телега прибежала, быстренько по к больничным заполнена, я потом спрашиваю, это кто? Это советующий. <свят> Я вышел, я такое ха-ха славил на улицу <свят> <свят> <свят> и пошел. Но э, сыграть роль гаркнуть это одно. А когда вы и из лифта с цыга задавил, вот это уже другое. Вот я себя учил здоровому, лучше гаркнуть. Ну не злится. Да, это да, да, да, да, да. Да проститься мне, что я иногда это то матом, то еще что-нибудь высказываюсь. У меня тут одна тетенька пришла после к моей супруге, сказала, что ну, на консультацию. Она говорит, вам бы надо к Капранову походить. Она говорит, нет, я к Капранову не пойду больше. Он говорит, нехорошие слова говорит, там насрать, жопа. Я понял, что она у меня посетила всего одно занятие, иначе бы она услышала хуже. А это вот так, это, это только по верхам прошли. Заголовки но, но вот. И, и, а? Погибаю. Я извиня, не это... внизу не опускался. что? Жопа внизу, Да жопа, ну. Есть то тут, тут другие разные здесь, Как? Писки. Есть запись, есть подпись, есть надпись. Я не знаю, так смотря, как измерять. Мне вот. не отошлись, ну, Тут система измерения разных. Так вот, иногда все таки оказывается, надо орать. Ну, я так учил себя орать. Потому что вот уметь орать – это желательно, да? Я помню, вот я тоже заставляла орать. Ну, вот совсем недавно у меня одна девочка, которая тоже не могла… Вот точно в такой же ситуации, как ты тоже не могла гаркнуть Сейчас говорит, я так на работе научилась отстаивать свои границы. То есть лучше всего овладеть чем-то, это научиться этим не пользоваться. Но для того, чтобы этим не пользоваться, надо узнать, где это кончается, где это начинается. А говорить от того, что я добрый, потому что я не ору, это не значит. А вот когда я умею орать и не пользуюсь, это немножко другое. Вот уметь и не пользоваться, потому что самое страшное убийство как раз совершают трусы. Нет ничего страшнее, В перепуганного труса. Он наносит не один удар, а 54 в состоянии эффекта. как И там уже вторая стадия начинается. Более того, самые сильные люди, самые добрые люди – это сильные. Когда человек сильный, он становится добрым автоматически. Но зубы показывают тоже иногда. Ну это ладно, это все. Круг доказательств, сейчас мы перейдем к этому. Так вот, что такое справедливость? В словаре да, даже слова справедливости нет, а кожикова уже, уже есть. И я вот мне приходится это, на каждой группе в службе занятости доказывать, что такое справедливость. Потому что самое главное наша беда это то, что с нами обошлись несправедливо. И в службе занятости я просто спрашиваю, что такое справедливость? Итак, те, которые меня не слышали. Что такое справедливость по-вашему? Это всем поровну? Нет. А как? Каждому это свое. всем по справедливости? А, каждому своё. А как своё? По это заслугам. История. По заслугам. Второй вопрос: кто оценивать будет заслуги? А я это эго. Так что такое справедливость? Вот и я про это же. Это просто примитивный эгоизм. Потому что мы все, как говорят, я говорю, работы все хорошие. Вот нет плохой работы, есть просто мало денег. Mm -hmm. Вот если бы за санизатора за месяц платили 10 тысяч долларов, я бы месяца три пока выпил. Честное слово, и пусть от меня воняет. Хорошая работа. Просто я бы, наверное, не справился больше трех месяцев. Работа хорошая. То есть все, в принципе, нормально. Так, а справедливость – это если не по-моему. Вот если по-моему, это справедливо. А если не по-моему, это несправедливо. Более того, вирус равенства и справедливости появился довольно-таки поздно, что все равны, потому что это, в принципе, не тот вирус. Сначала он был заявлен, что все равны, но забыли сказать, что перед Богом, как Иисус говорил. А тут перед Богом убрали и просто все равны. И появилась масонская ложа, где все люди, братья, мума, ну, краняк, сестры. Вот. И значит всем поровну. И появилось понятие, понятие равенства. А вот с равенством тут напутали. А масоны, праздники, у них равенство. Все. Братство. Братство, каленство. Одно правительство, все это. И все равенство. Это ну, заявка. Это одно, одно целое. Ну, что-то почему-то управляет. Этим должны именно они. А, ну это, ну, это, я это вот в этом-то и есть. дальше пошел метод двойных двойной стандартов и морали. Ну, это так заложено справедливость. Она обязательно жила изврат. А кто будет оценивать заслуги? Ну, это так, и так. вот на этом у Оша. и у Оша, ага. и у всех остальных. Кто читал вдруг или увлекался, Оша, да? знаете там у него все качественно у него 15 Надо книжек нет нет сначала вот теплые теплые мне понравилось я, я сам не читал больше да но мне понравилось у меня вот мой коллега Костя Коновалов он его насквозь прошел всего у него вот вся эта стоит подборка Ошевская, и он мне рассказывал с какой -нибудь... представляешь он говорит все религии знает он берет религию говорит что вот это вот это, вот это вот это в ней правильно вот это не фонтан И вот те, кто действительно были не фанатики, а настоящие верующие, они остаются с ним, а все остальные отсеиваются. Потом выбирают другую религию. И точно так же с ней поступают и остаются одни верующие. И вот он набрал целую коммуну, там, вот у него такие вот люди. Он говорит, нам, почитай. Он мне дал книжечку не из первых, а из последних. И когда я читаю, когда он тоже создать единое правительство, должны быть люди просветленные, А я вот эти 15 тому в трансе не въехал, я ж сразу зашел в комнату, где не наводили транс, и я начал задавать подлючие вопросы и себе, и ему. В том Кости задал. Я говорю, Костя, я плохо уже знаю, так читал? Может, ты мне объяснишь? Он говорит, что это? Вот так я говорю. И кто должен оценивать просветленных? Ну, еще более просветленные. А как вот люди узнают просветленные или нет? Я говорю, я просветленный. Я. Я такой просветленный. Когда меня спросили, ты говорит, человек духовный, я говорю, да, вот у меня такой крепкий дух иногда бывает. Как не духовный. Духовный. Точно просветленный, правильно? У меня один знакомый спрашивал про Алексеевичу. он просветленный. О, хавин! Забудь немножко! На так вот смотришь вообще там 20-й деночек. Это смотреть? А, о, так это вообще... Да, Простеклённый, просветлённый. <смех> Продвинутый, короче. Нет, задвинутый да, или двиганутый, ну, короче, неважно. Так вот, и когда я начал приспрашиваться, а что такое просветлённый? Где, как, а как, кто будет определять? И мы, в конце концов, с помощью нехитрых вопросов, четырех конкретных и пятнадцать наводящих, пришли к тому, что, наверное, Оша. Я говорю, так он же за что Иисуса обосрал? За то, что тот говорил «Все за мной, я самый умный». За что он Магомета обосрал? За то, что тот говорил «Все за мной, я сам умный». А он еще умнее всех умных. Он говорит: вы «Идите, вы первые!» Только я скажу, кому первым уйти. Я просто умнее всех умных. Нет, он ну, вроде не обсирал Иисуса. Это... Нет, он ну, только религиозно. Но он христианство очень хорошо обосрал. Христианство, не Иисус. А кто Христос Про Иисуса, про Иисуса, вот ой, я сейчас вот просто... Как бы там Нет, я, я по наслышке, поэтому... становитесь христианами, становитесь Он вот как бы вот к этому подобный. Разве? Это, Разве? Он Иисуса, там? вот я читал его. Вот как раз, мне, я не значит, знаю, я не читал, мне Костя сказал, что он опроверг то, что саму религию, не надо за мной идти. Вот да. Роза какая-то, то есть я уже не помню полностью название этой книжки, там он прям про Иисуса конкретно. Да, Нет, не хорошо, такой. я слушаю, все нормально. Я из него в выборке читал край, шикарные вещи. Уже умнейший. Анекдоты там. Притчи да. обалденные. Прокуряю, он да, хорошо сказал. сказал. Это, да, он это, да, заставить себя. Он говорит, Зачем? Ну раз уж вы курите, раз уж вы посвятили он, этому он занятию знает. столько лет. Вы делаете это медитативно. И я теперь это делаю медитативно ловлю это выхожу вот, курю, думаю, и когда все мучаются, как бросить его? Зачем? Нет, ну, не знаю как. Вот я пять раз пытался игра, я, я ни разу в свою жизнь не пытался. Какое счастье! Я пока наслаждаюсь, пока я могу курить. Чему не вопросы? Медитировать и все. Да. Но с медитаторами у нас плохо. Итак, скромный пластелёный мастер, 200 танцедесов. А, нет. да, ну да. Ну, можно медитировать. Ну, да. Когда у все книжки прочитал. Ну уехал даже в горный жить, чтобы там медитировать эту тему. Пока у него женщина не появилась. Все, медитация сразу группой снялась. Вот женщина не приземляет. Человек стремился к высшим. Поделился я не знаю, женщине, он... я... со всякими разными мы Сейчас еще так про медитацию чуть-чуть поговорим, и все. Про... Про... Мне понравилось, вот есть такой хороший дядька, Лукин Григорьев. Вот он все эти медитации преподает. И он в этом больше мастер, чем я. Я не знаю, я в этом не профи, а профан. Но он тоже поддерживает одну великую вещь. Вот все, что больше всего мешает медитации, простой комар. Пищит, пищит да? Да он еще не кусает. Когда пищит уже. Он еще, вот понимаешь, комары они не тем страшны, что они их кусают. Вот укусил бы, падла, и все. Но он же перед тем, как... Кусить он же все нервы вымотает. Итак, а теперь все-таки вернемся к системе авансов. А почему нам все должны? И чувство, что нам не додали. Нет, вот, правда сейчас вот я услышал еще одно интересное слово с Натальей говорю сегодня. Объяснял, короче, я уже... опять это же тема. Мы сейчас сидели с Натальей объясняю там, конфликт решается, тут прям так все, просто, все то же самое. Формула одна, данные разные. Я говорю, вот, и получается, что нам все не додали. Мне жена не додала ласки, потому что я ей не додал вот этого, а она мне додала уже вот, и так лишнего, а я, я ей не доплатил в ответ. И нас ты мне, я тебе вот это полностью не додали. Она такая, а если не Ты знаешь, мне понравилось это слово. Вот когда не додали, слушай, это вот... Это еще один пласт семейной жизни. Че, Саш, такого не бывает. Представляет себе как... это. Представляет? не, не представляет. Но... Как быть с ожиданием? Ну, все равно мы же всегда чего-то ожидаем. Вот, например, придем сюда, мы же ожидаем, что здесь будет Капранов. Вот, и прийти. теперь Мы же ожидаем. Почему он придем, должен прийти? А он не будет. пришел. Ну нафиг он созвал тогда по идее. Раз не пришел, другой раз не пришел. Мы а -а -а. все равно ожидаем. Итак, а дальше пошло. Что такое, что такое обида? Я сейчас рисовать не буду, да? Жизнь. Так уже помню. Обида – это не сбывшееся ожидание. Так? Это стресс. Обида ⁇ это не стресс. Стресс ⁇ не сбывшееся ожидание, а обида ⁇ это когда должно быть... Так вот, я говорю, не сбывшееся ожидание плюс это досада. Угу. Так? Это не обязательно стресс. Но, все равно, считаю, Но что такое стресс. стресс? То есть это когда выделяется энергия. это когда Прогноз срочное запал. требование приспособится. Это реакция организма. А такие изменения, когда срочное требование приспособиться. А когда нет срочного... А беда – это, срочного... это когда ты не хочешь приспосабливаться, хочешь, чтобы тебя приспособили. Ну, То есть ну, это не способ приспособления, ну, не, не выход. Не, вот понимаешь, вот, присутствует, например, присутствует, момент, ты пришел сюда, пришел ну, сюда, а меня здесь нет. У тебя не такой уж сильный стресс. Ну и ладно, Да, пойду, в принципе какой стресс? Не, ну козел, конечно. Ну, собственно, да. Баба с воздуха были легче. Да, ведь автомобиль увеличивает его скорость. Вот и, собственно, да, боярки мне больше достанется. Ну, усложняем ну, задачу. Капранова нет, стоит уборщица, что-то мой. Все приперлись, топчики тут ходите. Ребят, у этого да ха хаха будет только. А кстати, я сегодня уже не стресс. Сейчас ни никто не курит. Ну, так, а сегодня всегда не буду. Я уже начал корректировать свои ожидания. Ой, вот я лоханулся. Итак, за это, что есть. А Кстати, насчет этой бабы с мозу? Потому что следующий русскоязыка это секрет. Оказывается, привычно нам послужило. Баба взводу бы Это благороженный вариант старой армейской мудрости. Баба взводу полковой кобы легше. Какой башлях? Ну у вас еще раз. Итак, и все-таки вернемся. обида это когда не сбывшиеся ожидания досада, плюс перенос ответственности. Из-за тебя. И дальше мы выясняли, зачем мы обижаемся. Мы же обижаемся не почему, а зачем. Чтобы доказать. взять. Чтобы доказать. Нет. взять. Нет, мы обижаемся только на того, с кого можно что-нибудь поиметь. Раз виноват, значит должен. Сейчас я тебе даже скажу, как мне этот долг отдавать. И желательно вину повесить раз в десять побольше. Чувствовать загнать. Да. Виноват должен. Но это самая страшная манипуляция, которая у нас существует. И дальше все, и верно, на этом работает аналоговая, и все-все-все. Я про это рассказываю из так. Иногда на семинар. Хорошо, но это вот на семинар 33, там очень подробно на эту тему. Итак, сначала назначается бешеный штраф, а потом берется взятка, и на время успокаиваемся. Я отдала тебе лучшие годы своей жизни, уже точно не расплатишься. Вынеси хотя бы мусорное ведро котел Или хотя бы другим норковые шубы дарят, ты мне какой-то захудалый туфли не можешь купить третий месяц. Несопоставимые вещи. Я уж не прошу, у меня уже, уже какие-то элементарные. элементарные, я уже не прошу мерседесов. Что я прошу простую стиральную машинку за 16 тысяч. Ну как бы, если ты такой умный что то не зарабатываешь хорошо, да? Да, вот, если. О, вот, тут еще круче. И такое, особенно. Вот у меня даже такое сказал один преподаватель, когда вот в универе учился. Вохминцев. Я как-то прихожу, я тогда работал сутки трое. Двое, сутки двое. Прихожу, и вся моя группа так ко мне поворачивается. Я говорю, что у меня вчера не было, что надо. Вот на, вчера, вот, ты такой, если такой умный, чего ж такой бедный? Не, я не понял. Вот на, Вокница, взял вчера, спросил на себя. Языки уже жопу видите, и сидим молчим. Я говорю, кто бедный? Я бедный. Я один из самых богатых людей. Они так на меня смотрят. Ну, видят, у меня тут свитер потрепан. Весь в долгах, как в шелках. Я говорю, как как Я говорю, смотри, что мерить ценностями богатство? Я говорю, вот сколько вам нужно потратить денег? Вот у меня есть минимум 100 человек, которые рады меня видеть. Есть человек 10, которым я могу прийти пьяный, сраный, среди ночи и сказать можно я вас переночую? Меня накормят на спать положено. И просто сколько людей знакомых улыбаются и мне говорят здравствуйте спасибо. Сколько вам нужно денег, чтобы вы, вам накопить такое богатство? Заткнулись. А -то по гордый вышел. Так что, смотри, чем ценностей. Но все-таки, когда мы обижаемся, это из-за тебя, да? у меня вот это испортилось настроение. Так это из-за нее у меня настроение испортилось, или это у меня хреновый прогноз был? Это же он не сбылся. Это же я строил прогноз, сейчас приду, она такая, а я прихожу... А что такое взгляд не видно? Ну так бар этот блинный, как по радио. Я эта реклама меня аж передергивает. Вот ну, ну смотри вот, допустим, иногда год, да, такая ситуация, потом уже через год ты понимаешь, что человек, если он год приходит с таким настроением, то в итоге сегодня он не придет с другим ну, и что? И уже прогноз изменен, а уязвимость остается. М -м -м. Прогноз. Прогноз, я, считаю, как но я бы первый. Тогда Нет. почему Нет. это раздражает? Почему? Что он не нравится? Что он пришел в таком настроении? Он не имеет права приходить в таком настроении. Почему? Каком? Почему он не имеет права приходить в таком настроении? Не да имеет, имеет, пожалуйста. Что значит уязвимость? Что значит уязвимость? Мое настроение тоже становится хорошо. Почему ты его решила изменить после этого слова? Это ты меняешь настроение. Я знаю, что я Так это ты... Есть, я не умею не менять настроение. Хорошо. Я и спрашиваю, почему ты его после этого слова решила изменить? После какого слова ты меняешь настроение? От чего он зависит? Какое слово ему нельзя говорить или какое слово ему положено говорить? А что? Настроение. Или что он должен говорить, а чего не сказал? Они же мутцы, за что заразу. Проще, что чего не разы додали. Не, ну я говорю, что не додали. А. И пока мне это не додадут, пока мне это не додадут, я буду расстраиваться. Неважно что. Я прогноз, я даже знаю, что мне не дадут. Ну вот, я так и знал. Это после мечтателя, да? Так или не так? Ему хоть там, вот это, я не знаю, что. Все будет Не, там хуже. Я 25 лет был нытиком, ё просто ты. Да. Я это учил знаешь как? Изнутри. Со всех щелей, блин. Все кругом козлы, а я такой прям белый пушистый. А когда стал белым пушистым, действительно, и пушистый, и белый. А мне уже перестали, да, совсем? Говорят, ты козел, вроде, да? Сволочь, как Ромка-то, да? Ну, что, ну, скажи мне сейчас Кафрану. Сволочь, он же, он, он, су, сука, только обрадуется. <свят> ну, обрадуюсь, да. <свят> и вот вчера мне как раз повезло, я был совершенно неуязвим. Представляешь, Лен? Вчера я был неуязвим, я даже орал. Я методично задавал один и тот же вопрос. Но мне не было сил злиться. Вот у меня вчера, не, не, мне вчера было неохота менять свое настроение вот из-за этого. Можешь представить? Вот просто мне охота. Более того, вот я почему -то хотел сказать, что про аналог-то. Я вот с самого начала сказал, но то задержался. Итак, мы, к сожалению, всегда работаем со следствиями, а не с причинами. И вот я чем отличаюсь от нормальных психологов? Тем, что когда-то вляпался в визнавидении и два месяца в ем прожил. И я немножечко причину вижу в другом. Вот следствия, да, те же самые, но причинно-следственная связь у меня другая прослеживается. Я больше все-таки склонен, перешел и понял выражение восточной философии. Ты сидишь медитируешь, и у тебя проносит тело твоего врага. Но медитировать я, конечно, не умею, но проблему прорешу. Так вот, мы в основном работаем со следствием. Мне надоело, что меня обворовывают. Я и железные двери ставлю, и решетки ставлю. И прямо всяко разное. И чем сильнее я... Укрепляюсь. Тем усерднее лезут. Тем усерднее лезут. И усерднее обворовывают. Когда-то точно так же меня все обижали. Я менял одну компанию за другой. И все кругом были козлы. Что я только не делал. И все люди козлы. Ну почему? Я даже читал, у меня вот там, я вот читал, я никак этого не мог понять, что у меня на лобби написано, ну не меня. Я уж всяко скрывал, не надо меня пинать, все равно все пинали, блин, да сколько можно-то, я уж что-то только не скрывал, и вот так да, ну, да, ну, да, ну, да. всяко, а что толку, сколько бы я что снаружи не делал, все равно, что-то где-то все равно там, я понял потом хорошее выражение, на каждую хитрую жопу лабиринтам, там. где что-то с левой резьбой. Вот как бы я ни выстраивал защиты, все время находилась та дыра, потом уже я понял, что это хочется смешить Бога, скажи ему о своих планах. Он, он все равно что-то найдет того человека, который тебя кольмет как раз в то самое место. каждой да, большой на эту машину найдется машина еще больше. Да? Провариваю. Да, Большому кораблю большая торпеда. То есть, какая разница? Чем больше я совершенствовал систему защит. А уязвимости тем больше, ну и чё? Нужно скажу? вот на эту фразу замануха такая получается, что мы сидим медитируем, проносим тело врага-то. Я уже вроде помедитировал, врага не пронес. Только аванс. А ты медитировал зачем? Понимаешь? Тело врага пронесли. Да, вот эта система зачем? Помнишь, когда мы в прошлый раз говорили, чем опасны медитации? Почему у нас идет подмена понятий? Мы так подменяем так красиво. Результат же. И мы уже стремились за, за, за самим результатом. А вот Лена красиво сказала, что ей больше нравится процесс. Понимаешь, вот послушав сегодня, я понял, что не процесс нравится. Только... Или процесс. Но ты в, в прошлом клубе сказал, вот я делаю вот это, и мне это нравится. И когда я спросил, зачем, меня результат не радует, мне сам процесс доставляет удовольствие. В смысле? Когда стоит конкретная цель, да, я говорю, что мне цель нужна достиг достичь этой цели, что я плачу за эту цель? Это у меня с памяти плохо, или что, кто-нибудь? Я плачу за это то, что может быть, да. когда я достигну этой цели, перевернёт, потому что цена, которую готова, допустим, я заплатить, да, она очень большая. Это И уже потом. Это а сначала будет. ты, так, началось разговор, если я помню, с того, что я вот делаю, мне это сам процесс нравится. Я говорю, ты не задаешь себе вопрос зачем, правильно? И только потом мы уже дошли до цели. Паша, ты не писал на прошлом? Нет, ну я вот писал-писал. Я помню просто за то, что я, я плачу вот эту цену. Это уже потом было. Да. А сначала, ну, я... Я, конечно, сказал, что -то сказал что -то я... я тоже Но помню. Нет, не это, не это, это, это было сказано. Это было как-то, почему-то Я Видишь, я почему это запомнил? Я почему это запомнил? Но. Я знаю, что это, в принципе, это высший пилотаж. Я, конечно, думаю, вот это круто. Потому что я, вот, я в сорока еще не всегда научился от всех процессов испытывать удовольствие. Вот мне все еще иногда зацепка за результат, как говорят у Лазарева. Ну хочется тоже, я тоже человек и тоже. Ну, и как ты мне сказала, здесь, а ты... мне вот сам процесс доставляет удовольствие все это Тогда подумал. Ну да. Процесс... У меня немного процесс доставляет. Тактический момент. Если если это тактический момент, то да. Мне нравится и сам процесс, потому что та цель, которая у меня стоит, это горизонт. В какой-то момент я знала, что это нереально. Потом, как бы, жизнь, она как раз учила тому, что нереальное иногда получится, она с глубокой как подарок. И э, по, по, по прошествии, допустим, 10 лет я подошла к тому, что А вдруг, и, и вдруг это то, что я считаю нереальным, вдруг это возможно. И я начала обдумывать, что я готова правда, заплатить за вот достижение вот этого. Да? И когда, допустим, я делаю шаг, и я считаю, неизвестно, к чему этот шаг приведет, может быть, к обратному результату, но я считаю, что интуитивным еще как-то. Скорее всего, этот шаг приведет вот к этому. Мне нравится этот сам процесс. Хорошо. Вот, вот этот шаг, да? Ну... Он иногда может быть всяким разным. Тогда вопрос такой. Вот мы тут начали с того, что все пути ведут куда-то, да, некоторые через сердце, некоторые нет. Угу. Вот скажи мне, а мы вернемся к прошлому занятию, что все-таки у нас есть какая-то какая цель, мы угу. за нее... Хорошо, тогда зайдем с другой стороны и спросим, а зачем тебе вот этот результат? Цель? В смысле? Нет, результат. Тебе же важно, чтобы тебя, например, ну по утрам, ну... Ну не расстраивали. Чтобы это падла стало такая. Тааа! Счастлив-то какой, я проснулся! Это я, вы... в принципе, могу тебе это научить как? Он будет счастлив, что проснулся. Это ему немножечко! Ничаек вечером, ЛСД! Это ему ночером кошмар так! Он утро! Я проснулся! Чтобы он, он, раз... он действительно мне повышался, когда человек. Ну, у него действительно утро добрым не бывает. А у меня там. Теперь... Бывает в отпуске, у меня утро добрым, да, понимаешь? Ну, извините, Нет, я честно скажу, я проживал разные стадии. Угу. Это как-то э, одно время меня было страшно будить. Мне Светлана она меня просто не трогала, она боялась. Потому что я не просыпался, но выдавал такое. Потом просыпался, что? она уже ну, рыба, так вот, в комочек, потому что там остапа несло на другую сторону. Mm -hmm. И когда это есть такой хороший анекдот. Можно я расскажу такой добрый такой. Это mm -hmm. грузин стоит, рыбой mm -hmm. торгует. Я уже не помню. А? Этот yeah. не помнишь. Грузин рыбой торгует. Бабушка подходит. Сынок, у тебя рыба-то живая. Он: "Живая, свежая рыба". А что это она не шевелится? Да она пряшь спит, да? А что же она воняет-то так? Э, слушай, ты голос пишь себя, контролируешь, да? Когда жена уже будет, он такая, опять?» Да нет, на работу. Ну, на работу, да. Вот еще один вариант. Ты ещё чем хороший клуб. Тебе сейчас столько вариантов. Да, вы ну, действительно, позвонил мне сегодня утром шеф. Позвонил, я что-то с ним переговорил, ну помнишь, что шеф звонил, вот на работу прихожу, он говорит, слушай, а кто твой телефон сегодня утром взял? Я говорю, ну я кто? Блин, нет, такой то мужик злой был. Он мне говорит, так вот прям, то грубо со мной так поговорил, я что, испугался, положил, говорит. Что ты что ли был? Я проходил такую стадию, я просто ой, опять жить. Я очень боялся утра, очень боялся. Ну, нет, это... было не не любое не утро, как... подожди, что, может, что? ты был, вот, опять же, ну, Нет, может, я, я вообще-то я, я, я, каждое утро боялся. Допустим, а. что мне надо, это как будто одной девочке, которой… Вот <laughs> у нее была сложная ситуация, и а, она развелась. И много раз мы с ней встречались, и я проводила разные логики. Она, у нее ощущение, что она плохая, все, что… У нее там вообще истерики и так далее и тому подобное. Я много-много-много аналогий -много -много приводила. Я это... Уже вам это рассказывала. И потом, то есть через какой-то там мы встречаемся, она говорит, ну, как бы, она говорит, ну ну, как бы что? А я ей приводила логики, это допустим, мужчина что, логика, что, допустим, смотри, почему ты плохая ребенок, который, допустим, в третьем классе, ты ему задаешь да, задание пятиклассника, да? Он не смог выполнить, ну что плохой. Или, допустим, даже он в третьем классе, ну как все, не смог выполнить. Он, он, ну как бы, почему он плохой-то? Он не справился. Значит, не время, потом он справится. Или это другой ребенок, или у него другая задача в этой жизни, там, или так далее, и тому подобное. Потом еще другие логики разные при, при, ей приводила. Говорю, ну как бы, тебе, какой рецепт как, то что тебе в облоне? Говорит, ты знаешь, говорит, там в книжке «Отзарь» написано, что человек не бывает виноват, она чувствовала себя виноватой. Человек не бывает виноват, она он человек. Он не виноват. А, а я не что, не человек не что? Тоже человек. Не Где? Все. И у меня как рукой сдвиг. Кого что убедит? Если, если И... бы я знал, кого что убедить, я да. бы уже. Я, я такая. Вот я сижу, я думаю, так, я вот такую вот… Такую, вот, такую, вот такую, вот такую, там три логики было, которые основания как бы вот такие вот, что. И тебя согрело это? И а, то, что она это бы другую нашла… Да нет. А что? Согрело. Ну ты тут не виноват, или что? Вот, вот давай применим. Какая немного... логика тебя убеждает? Да. Тебя какая логика убеждает? Потому что, если честно, вот сейчас слушай, то ты путаешь теплой смехи. Да, это у меня портится настроение, потому что он так. Я его не виню, но просто у меня портится настроение, потому что он так. Меня, конечно, раздражает то, что я уязвимо не могу сказать, ну он каждое утро остается с вот таким вот и так далее. Итак, не, мне Итак поехали. Нет, что тебе нет, не нравится нет, в данной ситуации? Потому что, прежде всего, чтобы решать проблему, надо перевести с проблемы в задачу, то есть деперсонализация. Когда мы переходим на личности, и любая задача становится проблемой. Как запутать спор? Любой спор запутывается переходом на личности. Uh -huh. Что может знать в психологии человек с таким носом? Все. И дальше уже разговор. Ах, ты козел, надо мной издеваешься? Uh -huh. И поэтому вся тема разговора, любая какая бы была, будет за мной для ясности. Uh -huh. Итак, что конкретно тебе не нравится в данной ситуации? Никто, а что? Что ты не справляешься? Или что ситуация такая гадкая, что тебе каждый раз мужчина просыпается и говорит, или то, что твой именно мужчина говорит, О, -о есть же вот нормальные мужики. Или тебе Или что? Что конкретно? Вот именно что? Я не хочу на данный момент устраивать себе групповую психотерапию. Вы, да я не, не про тебя, я вот, обозначу какую-нибудь проблему, потому что ты их спутала четыре. Ты из этих четырех одну обозначил. Не все. Мне не надо вообще выворачиваться наизнанку. Просто сказать, что из того, что ты наговорила уже. <как> это не, не, не психотерапия. Я, если хочешь за мной для ясности. Я не против. Я чисто психотерапия, мне тоже не в кайф заниматься на клубе. Я просто… Э, мое желание рассказать алгоритм решения проблем. Алгоритм. Мне неинтересно просчитывать каждую задачу. Более того, я не хочу индивидуальные консультации выносить сюда. Не, ну правда не хочу. Ну в лоб. куда-то и так далее. И вообще, я, если вы заметили, я стараюсь как-то не выпутывать вот тонкости. Потому что я даже всех психологов предупреждаю, работа психолога это работа санизатора. Кто-то что-то съел, не переварилось, он выплевал, а ты в этой блевоте не копаешься. Поэтому я предпочитаю работать с меню, не с тем, что вы мне блеванули сейчас, и не с тем, что вы мне блеванете. А давайте вот, а какие из продуктов меню вы плохо перевариваете? Давайте лучше работать с продуктами вот в меню еще, еще в списке. А они уже с переваренным и не переваренным. Мне больше со списками больше нравится вот там. Поэтому я как раз не люблю вот этот метод э, шикарный катарсиса, когда человек вы, выговаривается психоанализ, тебе выплескивает, выплескивает потом спасибо, я и так решил. Ну это не мой стиль. Мне влом. меня в меня мало помещается. Вот прежде всего. И не знаю. Вот, Лен, ты меня уже знаешь, что не первый год, правда? Я всегда говорю сначала, что. Неважно в ком. Вот это мне насрать. Потому что, если это не нравится мне в себе, это уж тем более мне во всех остальных еще больше будет не нравиться. То есть, что нам не нравится во всех остальных? То, что я не позволяю себе. Поэтому мне не волнует, кто или что еще... Если мне не нравится ложь, мне нравится ложь во всех. А ложь других мне не нравится еще больше, потому что он сука врет и не краснеет. Я-то хоть краснею. Или там еще чего-нибудь. Почему я половине мужиков не нравлюсь? Потому что я себе позволяю то, чего они себе не позволяют. Ну, не каждый кобель может взять вот так вот чужую женщину. Так, У -у -у -у -у -у. Я жму, я вообще на да, слушай, как я сказал своему шоферу, сказал, я делаю то, о чем ты даже мечтать боишься. <свист> Нет, ну естественно, как я могу не раздражать этих? Потому что каждый внутри себя, мой ребенок, и каждый думает, что я центр земли и пуп Вселенной. Правильно? Правильно. Если я центр Земли, пуп Вселенной себе этого не позволяю, какой то какой-то чему себе это позволяет, получается выбор. Либо я плохой, либо он козел. Так или не так? Но я не могу быть плохим, отсюда логика простая. Все кругом козлы, а я белый и пушистый. Так или не так? Это формула, я через это проходил, более того, я, я что-то не прав. Я, я не устраиваюсь, и хотят так, все. Пошли курить. Сейчас пойдем курить. — Нет, ну, наверное, мне помогаешь вот эти, как-то, верши да, кто-то говорит, что что обиды Я всегда, ну, это не меня кинули, да, это там, Это я подставился. — Я согласен. — Долго невозможно обижаться, на себя долго нельзя злиться, это на себя-то Можно, можно, ну, ну, можно, я и в эту стадию попал. Итак, есть три стадии заблудившегося в лесу. Я их говорю, и мы идем курить, да? Первая стадия заблудившегося в лесу. Какие все козлы, которые подсунули мне хреновую карту, которые послали меня в этот лес, которые не предупредили и так далее, и тому подобное. Которые даже отговаривали, но отговаривали слабо. Потом, но солнце... Ползет по небу, и я на пне сижу, заблудившись. Потом наступает вторая стадия. Иногда некоторые в ней зависают тоже долго, я в недолго зависал. Какой я был дурак, что я взял ту карту, которая, блин, не проверенная, что я послушал тех, а не послушал тех, что я вот поверил тем, а не послушал и так далее. Некоторые опять в первую стадию. А это потому что они плохо убеждали. Но время идет, я сижу на том же пне, трачу уйму энергии. У меня в заднице кипятильник, и поэтому я булькаю, киплю, шиплю и пузырюсь, и брызгаю дерьмом. Говно кипит. И вот когда наконец-то все это говно выкипит, и мы перестаем искать виноватых ни в себе, ни в других, и вот когда уже чувствуем, но чаще всего это когда уже солнце горизонта коснулось, мы ой какая какая разница, кто виноват? Куда бечь-то? Уже, уже, вот, вот тут наконец-то произошла деперсонализация проблемы. Что делать? Куда бежать? Какая разница, из-за чего я оказался здесь? Поиск виноватых – это не самая интересная вещь. Ну, не самая интересная. Она вкусная. Это так приятно обвинять. То их, потом себя ушами по бедрам хлопать. Ну, можно. Сесть, ага, да, землю сойду. Есть такая стадия? Да, ну вот там такая была. Ну, каждый через это проходит. Давайте так говорить. Не просто, что вот у кого-то бывает, у кого-то... И... Каждый через это проходит. У кого этого не бывает? Все, ломаю подкидную доску и ухожу из большого спорта. Как у меня же говорит, все, ухожу из психологии, лепить пельмени. Ну, бывает такое. Нет, ну, наверное... Я тоже говорю, все, ухожу, опять чинить медтехнику. И психологию я э, имел секс с психологией, имел секс еще с чем-то, как там перевод английский, имел секс со всем начальством и так далее. И с этим станком тоже. интересно. Так вот, тоже ломаю подкидную доску и ухожу из большого спорта, из большой психологии. Было такое. И оно у нас бывает еще так приступами. Ну, умные человеки иногда всплывают хвосты за первый Мне курс. Самое интересное, когда перестаешь вот на это все подкидываться, и абсолютно равно ну, то, что надо почему-то все как-то назад поворачивается. И, петь, и вот когда погоны я снимал, для меня это такой стресс был. Да. Мне три года до пенсии осталось заработать, но создали такую установку что просто не снять. Да ты что, сейчас прокомывали, уже беру кнутри стенки. И, и, и тем не менее, позавчера прилагали. говорят, не ты можешь И там? Ну, я вообще подумаю, теперь <свеч> Да ты какой-то вообще обнапил. Так я что запутал? запутала. Надо или причину искать, я ничего делаю. Два года назад... Итак, снимал. прежде всего, <свеч> что в этой ситуации, когда нам портят настроение, <свеч> нас раздражает, не только тебя. Потому что эта ситуация, к сожалению, мы тут в самом начале выяснили. У кого такой ситуации не бывает? Не, ну у кого когда? У кого-то со сранья, а у кого-то перед этим настроение испортили, теперь уже спать никак. Ну кто как, кто, кто, кто, где уязвим? Потому что с родными и близкими мы уязвимы все. Итак, что раздражает в этой ситуации? Пеликур. Нет, Пеликур не раздражает. А это вроде Пеликур не раздражает.